Глава 3. Возвращение блудного сына. Неприкасаемое. Выйдя из лифта Журавлёв сразу же натолкнулся на охранника. В маленьком холле уместились только журнальный столик, кресло и кадка с разлапистой пальмой. Охранник, молодой подтянутый парень, стоял так, что Журавлёв оказался прижатым к захлопнувшимся створкам лифта. Ждал Понял Журавлёв, увидев тонкий проводок микронаушника, выглянувший из-под воротника охранника. С низу свиснули. Неплохо у них дело поставлено. Охранник скользнул взглядом по его мешковатому плащу, старенькому кейсу и давно вышедшим из моды ботинкам. Он держал паузу, вынуждая Журавлёва сделать первый ход. Э, в офис "Слово и дело", к Гаврилову. Охранник кивнул, отступил влево, глазав на дверь, на которой красовалась бронзовая табличка: "Агентство безопасности Слово и дело". Литеры были выполнены так, что «С» и «Д» сливались в единую аббревиатуру, знакомую всем выпускникам высшей школы КГБ – «СД» – спецдисциплина. Журавлёв вздохнул, как перед прыжком в воду, и потянул на себя тяжёлую дубовую дверь, за которой, если верить в вывески, находились все таинства основной чекистской науки. Короткий коридор с двумя дверями по каждой стороне упирался в нишу, где за столом сидела хорошенькая секретарша. «Добрый день», – перво поздоровалась она. Голосок оказался под стать внешности. Вы, Журавлёв? Здравствуйте, он самый. Назначено на 11. Да, секретарь сверилась с записями в блокноте. Подождите, пожалуйста, Никита Вячеславович примет вас через 5 минут. Гм. Журавлёв посмотрел по сторонам. Мне бы, понимаете, в порядок себя привести. Конечно, конечно. Девушка понятливо кивнула, аккуратная уложенными кудряшками. Вторая дверь направо. «Американский перманент, модно и дорого», – отметил про себя Журавлёв. «Эдита, соответственно. Как сейчас говорят, лицо, грудь и ноги офиса». Он успел заметить блеснувший на её вскинутой ручке тонкий золотой браслет. В туалете Журавлёв открыл кран и потер виски холодной водой. С утра давление уже зашкаливало, а главное ещё только начиналось. Из зеркала на него смотрело уставшее лицо 50-летнего мужика с явными признаками гипертонической болезни второй стадии. Ладно, хватит себя жалить, с командо валон. Быстренько за работу. Туалет, как и весь офис, был чистеньким и ухоженным, недавно пережившим добросовестный ремонт, который, не привыкший к качеству россияне, уважительно величает евростандартом. Так, мыло не распылялись. Рулон бумаги израсходован больше, чем на половину. Импортная моющая жидкость во флаконе почти не осталось, но есть ещё два в запасе. Он распахнул дверцу сзади бачка, заглянул внутрь ниши и удовлетворённо хмыкнул. тряпки ветреющие влажные. Газета по стелена прошла годняя. Успокойся. Мальчик охранник и свистушка с побрякушками могут быть инсценировкой, но так глубоко и качественно против тебя работать не стали бы. Офис рабочий, можно не сомневаться. Вывеска висит давно, я специально посмотрел. А то, что ты ожидал увидеть снующих по коридорам оперов с дымящимися бычками в зубах, так это инерция мышления. Иные времена, Секрит аж встретила его такой радостной улыбкой, будто отец родной вернулся из кругосветного плавания. Процоков каблучками она выпорхнула из застала и распахнула перед ним дверь. Прошу, Кирилл Алексеевич. Хм. Спасибо. Лихо работает, ничего не скажешь. Высокий худощавый человек уже стоял посреди кабинета и протягивал руку. Рад встрече, Кирилл Алексеевич. Спасибо, что приняли моё приглашение. Журавлёв пожал протянутую ему руку, про себя отметил, что проститеской улыбке доверить не стоит. Слишком уж она не вяжется ни с офисом, ни с вывеской. Если вся фирма не липа, тут похвати тихой кропотливой возни вокруг больших денег, очень больших. Усадив Журавлёва в мягкое кожаное кресло, хозяин кабинета устроился за столом, достал из подставки визитку и протянул Журавлёву. Я стола быть Гаврилов, Никита Вячеславович, владелец и руководитель этой богоугодной организации. «Извините, свою визитку дать не могу, не обзавёлся». «Не комплексуйте, дело наживное», – махнул рукой Гаврилов. «Вы же только начинаете свой бизнес». Он достал из пачки тонкий листок факса. «Так, не считая мелких брызг, ваша недавно рождённая фирма предлагает услуги по обеспечению безопасности». «Это меня и заинтересовало. Факс, кстати, мне прислала одна дружественная фирма. Нам вы его не отправляли, так?» «Не отправлял? Вы же конкуренты». Журавлёв достал из кармана тяжёлый пальтигар и вопросительно посмотрел на Гаврилова. "Курите, конечно". Он передвинул ближе хрустальную пепельницу, посмотрел, как Журавлёв аккуратно разминает и не приму. "Так чем же заинтересовала вас моя фирма?" спросил Журавлёв, выпустив дым. Гаврилов невольно поморщился, когда до него докатилась волна кислого запаха народного курева, и полез в карман за своим любимым кемтом. "А не чем?" он широко и весело улыбнулся. Вы нам не конкурент, можете не тешить себя иллюзиями. В этом бизнесе я не один гуд и могу дать бесплатную консультацию. Вот, например, Ирина, моя секретарша. Эта девочка обходится мне почти в полторы штуки баксов в месяц. Нет, на руки я этих денег не даю, разбаловать можно. В эту сумму обходится периодическая работа на рушке, контроль её трёп о с подружками по телефону и выборочная проверка её контактов. Постоянного дружка пришлось устроить в фирму одного знакомого, чтобы был всегда под присмотром. И заметьте, никакого секса на столе и подоконнике. Запрещенный приём. Я не считаю регулярных подарков и побрякушек. Надо же заботиться о внешнем виде барышни. Гаврилов улыбнулся, отчего его лицо стало похоже на лисью мордочку. Теперь сопоставьте эти затраты со своими вложениями, и вы поймёте, что о конкуренции не может быть и речи. Вам, Кирилл Алексеевич, до возможности гарантировать безопасность клиентов, ещё простите, когда пекина раком. Журавлёв посмотрел на откинувшегося в кресле Гаврилова. Интересно, девки пляшут. Чую, я уже не доброе. Господи, как же в висках стучит. Полчаса максимум, потом придётся жрать таблетку, а при нём не хочется. Ладно, потерплю, будем кусаться, иначе нельзя. Тогда зачем эта встреча? Если решили показать свою крутизну перед начинающим предпринимателем, могли бы предупредить заранее. Я бы не пёр через всю Москву. Откровенно говоря, хотел позвать за вами машину, но передумал. Вы бы напряглись от такого знака внимания. Так. Гаврилов опять улыбнулся. А мне вы нужны расслабленным. Он аккуратно загасил сигарету и вытащил из пачки несколько прошитых листков. Меня заинтересовали вы. Лично вы, Кирилл Алексеевич. Прочёл факс и решил, что ещё один спец решил взяться за ум. Так сказать, лучше поздно, чем никогда. Спасибо за комплимент. Не за что. Констатация фактов. А вот ещё несколько фактов. Он перелистнул страницу. Я навёл справки, вы уж не обижайтесь. По всему видно, предприниматель вы никакой. Сейчас поздно посредничать. Все деньги уже поделены, лишнего куска ни у кого нет. Так, с автопарком ни фига не выгорело. В турбизнес, а там валюта, левые паспорта, экспорт проституток и мелкая контрабанда вас, естественно, не пустили. Вот. Кто же вас надумал, дорогой вы мой, лезть в посредники на перекачку нефти на Украину? Это были предварительные переговоры, бург мужуравлёв. По вашему счастью, обещали полпроцента, полтора. Тем более линять надо было, Гаврилов укоризненно покачал головой. Вы же не представляете, как это делается. Не в цистернах же они тысячи тонн повезли, качали по трубе. Значит, на каждой подстанции сидят свои люди. По моим данным, организовано на уровне крупного человека в самом имении Родянской Украины. По тем же данным, грядёт большой скандал. Чиновник наверняка слиняет за рубеж. Думаете, он собирался с кем-то левым делиться? Вы нарвались на операцию прикрытия, журавлёв. Вообще-то посредники в нефтяном бизнесе дольше полугода не живут. Их убирают предварительно отобрав не трудовые доходы. А в этой сделке посредников отстреляли сразу же, как нефть оказалась на Украине. Скажите спасибо, что ваше прошлое насторожило клиентов. Испугались подставки. Но не очень, иначе вы бы здесь не сидели. И куда же шла нефть, если не секрет? Жоравлёв решил подыграть Гаврилову, пока не сориентируется в ситуации. Элементарно, дорогой Уатсон, улыбнулся Гаврилов. Была поставка в счёт оплаты вывозимых ракет. В нагрузку к общему потоку пристроили пару тысяч тонн левака. Нет, с верными людьми я бы в такое дело полез. Так делается регулярно. Но хитрость в том, что вся, подчёркиваю, вся нефть прямиком ушла австрийской фирме. Договор с ней чиновник подбахнул на следующий же день, как наши всенародно избранные президенты поставили свои подписи под соглашением о компенсации за вывоз ракеты. Аппетиты у хохлов, надо сказать, изрядные. За такие бабки можно слепить новый земной шар из сала, вывести на орбиту и заселить исключительно своими соотечественниками. Неплохо. И вся хитрость в том, что если этот чиновник поделился правильно и со всеми и согласен время на побыть в бегах, его никто не тронет, а посредники-чужаки заработали по пуле. Считайте, что вас Бог миловал. Горево помолчал, раскуривая новую сигарету. Журавлёв сосредоточенно разглядывал картину, украшавшую противоположную стену. Информацию у него за последние 2 месяца. Не полная, но всего он и не скажет. Квартиру надо мной стали сдавать 3 месяца назад. Месяца два кипела полувая жизнь, потом неожиданно всё стихло. Только скрип от половицами, новые тихие жильцы. Выходит, слухачей подсадили, сволочи. И так в активной разработке я у них месяц. Если на секреткой выбрасывают по полторы штуки, во сколько же обошёлся я? И главное, ради чего весь Свербор? Может, хватит меня разминать, Никита Вячелаевич? Я провёл выборбочных бесед не меньше вашего. Давайте по существу. А суть моей засунной речи проста. Я заинтересован в господине Журавлёве и хочу, чтобы этот крупный спес работал на меня, не на себя, что рано или поздно его угробит, а на меня и уважаемую контору Слово и Дело. И тороплюсь сделать ему солидное предложение, пока меня не опередили конкуренты, а такая вероятность уже замаячила. Он заглянул в папку. Так, 2 недели назад к вам подвели нового клиента. Поставка пиломатериалов, гарантии с двух сторон. Под контракт вы собирались получить кредит в МКБ по поручительству вашего нового знакомого, так? Допустим. Эта часть информации доступна вам в вашем сегодняшнем мелкотравчатом состоянии. А теперь докладываем наши данные. Ваш новый партнёр Леонид Аркадьевич Забелин. Паспорт липовый, говорю сразу. Настоящее имя Алёня Жариков. он же Лёнь Кожмур, был мелким кедалой. Сегодняшнее положение говорит о том, что жмурика серьёзные люди не ценят. Вероятный кандидат на отсидку или, скорее всего, на устранение. С вами работает по заданию небезызвестного Гоги Асташвили. МАКБ фактически принадлежит Гоге. Кредит там вы получите, что называется, бланковый, то есть без проверки надёжности, и не вернёте. Потому что вас кинут как ребёнка. Ваша двухкомнатная халупа, простите, таких денег не стоит. «Всё, финито. Блефуете? Выйдите из кабинета, спуститесь на лифте и возвращайтесь в джунгли свободного предпринимательства. Встретимся через неделю, если доведётся, и повторите свои слова». Журавлёв выдержал его холодный взгляд. «Не думал, что наём на работу?» «Вы о многом не думали, Кирилл Алексеевич», – перебил его Гаврилов. «Вы – оперативник большого полёта, но забыли, что состоялись в рамках мощной организации, обеспечивавшей вас всем и вся». Легко действовать, будучи частью силы. Одиночки в нашем деле обречены. На кой же хрен вы сунули голову туда, куда не влезет остальное? Вы предлагаете работу или вербуете? Сейчас одно от другого не отличается. Как нас учили? Нельзя доверять человеку, если не держишь его за оба яйца. Не забыли? Нет. Журавлёв хмыкнул, услышав знакомый жаргон. А в бизнесе законы ещё круче. Здесь люди бьются не за абстрактные идеи, а за вполне конкретные ценности. «Бизнес – это вечная купля-продажа. Соответственно, продать тебя может любой». Он откинулся в кресле и снова надел на лицо маску простака. «Так и живём. Присоединяйтесь, Кирилл Алексеевич, не пожалейте. Я не так крут, как Гога, но в обиду вас не дам. Если это предложение, давайте говорить конкретно». «Давайте. Кофе, чай, напитки. Чай, без сахара». «Ириша, нам чаю», – сказал Гаврилов в селектор и жестом Ленина с Берневика указал на дверь. Словно по команде она открылась, и Ирочка, как козочка копытцами, зацокала каблучками по натертому до блеска паркету. Потом звук пропал. Каблучки завязли в густом ворсе ковра. «Приятного аппетита!» Ирочка, сделав легкий пируэт, удалилась, оставив на столе поднос с чашками и вазочкой сушек. Чашек было три. Журавлёв вопросительно посмотрел на Гаврилова. Тут уже успел сменить выражение лица. Теперь оно было жестким, как перед ударом. «С нами будет третий». «Надеюсь, вы не возражаете», – сказал Гаврилов без вопросительной интонации. Журавлёв обернулся. Часть стены беззвучно отъехала в сторону, и в кабинет вошёл крупный человек, скрепко посаженный на бычью шею головой. «Похож на графа-анархиста Бакунина, только прическа поаккуратнее», – подумал Журавлёв, разглядывая человека, грузно опустившегося в кресло напротив. «Познакомимся», – начал тот. «С Гавриловым вы уже обнюхались. В своё время он геройствовал в пятом главке, гонял диссидентов, пока они его не турнули. А вас до сих пор ходят легенды в Московской управе. Ну, я служил в шестом главке, а потом под началом Олежки Калугина во внешних отделах разведки. Пока он не скурился, презрительно скривил толстые губы. Шестой главк шестое главное управление КГБ СССР, занималось вопросами экономической безопасности. А сейчас, спросил Журавлёв, чутко уловив изменения в поведении Гаврилова, вашет же не мог быть его подчинённым, абсолютно исключено. Сейчас вот здесь он протянул удостоверение. Подсидерцу Борис Михайлович, служба безопасности президента Российской Федерации, прочитав слух Жравлёв. Способов защиты бланка такого удостоверения он не знал, но почувствовал, что это не липа, не тот расклад. Люди здесь все из бывших, Ваньку валять не стоит. Хотите, верьте, не хотите, проверьте через своих друзей. Один даже у меня в отделе сидит, сказал подсидерцу. Допустим, верю. Жравлёв вернул удостоверение. Мог бы вам предложить такое же, но вы откажетесь. Сами же писали в одной из статей: "В комитет вернусь только на должность председателя". А таких вакансий, насколько я знаю, пока нет. Понятно, ухмыльнулся Журавлёв. Эту фразочку я влепил в статью, чтобы овцы были целы и волки сыты, сыграл на вечном противоречии рядового оперсостава и начальства. Генералы покрутили пальцы у виска, посчитав, что Журавлёв окончательно тронулся, а опера не перестали считать за своего. В результате ни те ни другие в дверь не полезли и ни здоровых инициатив не проявили. Давайте для начала закроем один вопрос, чтобы не было недомолвок. Под сидерством достал сигарету, говорила, тут же подвинул ближе пепельницу. Насчёт ваших статей. Он медленно прикурил. Врат не буду, сначала реагировал на них негативно, считал дискредитацией органа в трудный для них период. Потом Калугин открыл рот на полную катушку, и я понял, что вы ещё порядочный человек. Спасибо за комплимент. Ни за что. Подсидиртов махнул широкой ладонью, отгоняя от лица дым. «Певец перестройки из вас не вышел. Нормальные певцы вроде Коротича сделали себе капиталец и умотали за бугор, а остальных затоптали рванувшие к кормушке бюрократы». «А вы, Борис Михайлович, вовремя поставили на фаворита, да?» – поддел его Журавлёв. «Я привык мыслить системно». Он аккуратно сбил столбик пепла с сигареты. «Что из перестройка?» «Пик, где лежа в власти начавшегося ещё после смерти Брежнева». Горбачёв разрушил все старые связи, объявив гласность и свободу предпринимательства. У местных элит вырвали рычаги управления потоками материальных ценностей и информации, на чём, собственно, и держалась их власть. Действовал меченый по заповеди Макиавелли: придя к власти, разрушай старые города и начинай возводить новые. Это даст тебе запас времени. И так разоружение подорвало позиции военных, реабилитация диссидентов рикошетом ударила по КГБ. Засталось 7. Но тем самым он подрубил два столпа, на которых держится российский трон. Мне стало ясно, что Горби обречён. И тогда из всех соискателей на престол я сделал ставку на Ельцина. И не из-за его имиджа опального правдоискателя, а потому что знал, да подлинно знал. На репрессии он не пойдёт. Власть будет удерживать жёстко, но без лишней крови. А это для человека, болеющего за российское государство, вопрос первоочередной. «Разумно», – кинул Журавлёв. «Значит, один вопрос мы закрыли». Перейдём ко второму. Он протянул руку, и Гаврилов передал ему чёрную кожаную папку. Здесь ваше предложение по организации операции Полермо. Не забыли ещё. Толстые губы расплылись в улыбке. Можно? Журавлёв протянул к себе папку, раскрыл. Ни фига себе. Правильно я печатал. Бумага уже спела пожелтеть. Сколько же лет прошло. Как видите, не всё сожгли в августе 91. Куй что и нам перепало. «Я хочу, чтобы вы на базе конторы Гаврилова провернули эту операцию. Цель прежняя – Гога Асташвили. Правда, цена у него теперь другая. Крут подлец стал до невероятности. Кстати, почему Палермо?» Он задал вопрос, не давая Журавлёву собраться с мыслями и ответить отказом. «Честь генерала Делакьеза?» «Был тогда такой?» – машинально ответил Журавлёв. «А, я так и подумал. Как же, человек за девять месяцев разгромивший красные бригады? Голубая мечта любого опера». Между нами я глубоко убеждён, что все эти волосатые террористы отработали своё и просто всем надоели. Их ему банально сдали, не находите? "Вполне может быть", ответил Журавлёв, задумчиво поглаживая добротную кожу папки. "Когда он писал это докладное, обложка была другая, не зрачная канцелярская. А потом генерала бросили на мафию. У нас, если хотят сломать особо удачливую карьеру, бросают на сельское хозяйство. А в Италии на борьбу с мафией" В славном городе Палирма его недолго думая пристрелили Мафеоди. Подсидерцо придвинулся ближе, чуть понизил голос, потому что на этот раз, как мне кажется, сильные мира сего сдали самого генерала Делакиеза. Печально, но это реальность нашей жизни. Можно играть на противоречиях политических группировок, но упаси бог попасть между ними, когда они бросаются друг другу в объятия, раздавят как самосвал курицу. Жиравлёв помолчал, и Подсидерцо вынужден был продолжить. Мне название нравится. Менять не будем. Помните, потом сняли фильм с Лина Вентура «100 дней в Палермо». Генерал правил в Палермо ровно 100 дней, это символично. Потому что на раскрутку операции у нас с вами ровно 100 дней. Берётесь?» Журавлёв медлил с ответом, разглядывая полустёртый вензель на своём портсигаре. «Неужели всё так серьёзно и вы послили мне два месяца?» – спросил он наконец. «Намного серьёзнее». Подсидерцев искоса посмотрел на Гаврилова. Предупреждал же идиота, что пожарвлю, надо работать на цыпочках. Засветился всё-таки олохог. Пора кончать с бардаком, называемым перестройкой. Помните старый анекдот: перестройка ты естрелка, перекличка. Хватит постреляли в власть. Сейчас основные фигуранты уже определились. Сидят прочно, с ними можно иметь дело. Теперь ради спокойной жизни на ближайшие 50 лет осталось устроить последнюю чистку, прижав к ногтю всех, кто не согласен играть по правилам. И вернуть государству те деньги, что у него под шумок перестройки помыли особо шустрые людишки. Власть, повторяюсь, это право перераспределения материальных ресурсов и информации. А власть в нашей стране берут надолго, минимум на полвека. Теперь понятно? Я где-то слышал, что Сталин перед удушением НЭПа заказал тайную ревизию всех капиталов. Верный ленинец знал, что социализм – это учёт и контроль. А у вас как? – спросил Журавлёв. «Не хуже». Подсидерцев покосился на притихшего Гаврилова и добавил. Я, естественно, запрашивал из архива материалы той сталинской ревизии. Очень качественная работа, и с точки зрения финансового анализа, и с точки зрения нашего ремесла. Будет время познакомиться с данными нашей ревизии. Даже так? А утечки не боитесь? Я же человек, пишущий, могу в творческом азарте сболтнуть. Вы, Кирилл Алексеевич, от большинства пишущих отличаетесь тем, что ещё и думаете. И не примите за комплимент, просто констатирую факт. «Вот и подумайте, состоялась бы эта встреча, если бы я не решил, что вам можно доверять. А специалист вы такого уровня, что держать вас на голодном информационном пайке – просто грех». Он предъединил к себе папку. «Теперь о деле. Мне никто не мешал присвоить эти материалы и бросить их в работу. Но никто и не владеет материалом как автор, это надо учитывать. Поэтому вы здесь. Я жду вашего ответа». «Материал готовился под вполне конкретного человека. Он умер. Дело можно отправить на полку». Журавлёв берёг этот козырь до последнего. «Нет», – Подсидерцев положил тяжёлые кулаки на стол. «Ваш протажек Ротов слишком умён, чтобы умереть до срока. Сегодня он находится в клинике под Заорском. Прекрасно себя чувствует, как мне доложили сегодня утром». «Вот тебе раз», – подумал Журавлёв и, не таясь, провёл ладони по вспотевшему лбу. «Беритесь за работу, Журавлёв», – тихо сказал Подсидерцев. «То, что вам вещал этот Орликино», – он кивнул на Гаврила, – «абсолютная правда». Так уж сложилось, что Гуга почему-то тоже загорелся желанием взять вас под крыло. Причина, надеюсь, ясна. Как ни крути, но вы живой носитель компромата. А Гоге сейчас лишняя компра ни к чему. Он в политику ударился, лаврушечник хренов. Зло скрипнул зубами подсидерцев. Отсюда вывод. Или вы работаете на него, или вы лежите в лесу с дыркой в башке. И то, и другое, как понимаете, гарантируют ваше молчание. Зачем вам Гуга Асташвили? Суд интересы отошли к своей персоне, и всю миру опасности Жирвело просчитал моментально, но виду не подал. Он один из тех, кто решил играть по своим правилам. Мы готовы закрыть глаза на происхождение капиталов и прошлое человека, если он согласен на отведённое ему место. Гогова завнул себя императором, забыв, что эта вакансия уже занята. Более того, он считает себя крупным политиком. Но его деньги развёрнуты на несколько политических инициатив, которые ведут вразрез с государственной линией, то есть единственно верной ересь диссидентства. С гомливой улыбкой произнёс Гаврила: "Оказывается, так заразна, что и бандиты ею страдают. Тебе лучше знать это ты, и накомыслящим в задницу аминозин вёдрами закачивал". Подсестерству хитро подмигнул Журавлёв, давая понять, что им, чистым контрразведчикам, бывший боец из идеологического фронта говорил о неровне. Журавлёв, отлично знавший эти внутренние лубянские распри о степени незапятнанности мундира, буйным цветом расцветшей после реабилитации диссидентов, чуть кивнул. Полирма была моей операцией, задуманной в определённое время с учётом определённых условий и под вполне конкретной задачи. В чём суть вашего, простите, плагиата? спросил он намеренно надавив на Самалибе Подсидерцева. Хотел узнать, насколько амбициозен тот, кто, судя по всему, в ближайшие месяцы станет его начальником. Подсидерцев на этот укол даже не обратил внимания, используя давний конфликт Кротова и Асташвили. Вы должны построить дело так, чтобы Крот разорил Гогова в отместку за старые обиды. Для крота это вопрос чести, а для нас это легенда, на обеспечение которой пойдут все силы. Оперативные возможности предоставит Гаврила. Всё должно пройти как бы само собой. Конечно, такого человека, как Гого, крах его криминально-финансовой империи вызовет массу вопросов. Всё должно быть легко объяснимо в рамках легенды о мести крота, соответствующей утечке, её организуй по своим каналам. Вы не знаете Крутова, покачал головой Журавлёв. Это уникальный человек. Знаете, как его цаховики величали? Наш совмин высмехнулся подсидерца. Вот-вот, вижу с материалами на круто вы знакома. Неужели вы думаете, что такой человек клянёт на липу? А что, месть Глоги для него липа? Он отлично умеет разделять дело и личное. А дело для него это прежде всего перспектива. Гаврилов смотрел на подсидерца, подчёркнуто медленно разминающего сигарету. Он знал, какая работа перемалывается у этого в голове. Предстояла, зная обречённость Журавлёва, обречённость Крутова, приговорённого исчезнуть навек, сконструировать ответ так, чтобы не дать почувствовать пешкам, что их судьба давно решена королями. В этом и скрыто высокое искусство управления людьми заставить хотеть играть, осознавая свою значимость и незаменимость чужой, по сути, игры. И мне, и вам известно, что мафию не повалить. Пощипать можно. Дело святое, растягивая слова, начал подсидерца. Гуга на ощупь стоит первым номером. С остальными будем разбираться в порядке живой очереди. Если для этого нужно продвигать Кротова вверх, будем двигать». Он посмотрел в глаза Журавлёву. «Если на то сохранится Божья воля». Гаврилов еле сдержался, чтобы не крекнуть от удовольствия. Так тонко подсидерцев обыграл интонации «сохраниться», дав понять, что воля-то есть, но это сейчас. А что будет завтра, нам под невольным исполнителем неведомо. Да ещё так выразительно показал большим пальцем на потолок, как исконно русский символ не бога, обретающего в неведомых горных высях, а близкого и бестолкового начальника, что сразу стало ясно, такие вопросы здесь не решают. «Так я и думал. Ничего не изменилось», – тяжело вздохнул Журавлёв. «И поймите меня правильно, Кирилл Алексеевич», – Подсидирцев решил побыстрее уйти от опасного поворота темы, – «я вас не вербую, а предлагаю работу». «Слава богу, сейчас можно платить профессионалу достойные деньги». Это раньше мы агенту рисовали стольник в месяц и пахали на них, как на сивых меринах. Но вы не агент. Хочу, чтобы вы раз и навсегда этого яснили. Вы нанятый на опасную работу профи. Я бы с радостью выправил вам такое же удостоверение. Подсидирство похлопал себя по нагрудному карману. Но надо реально смотреть на вещи. Вы давно на вольных хлебах, а от бюрократических игр отвыкли. И денег мне не жалко». Для того и сваригали Гавриловскую фирму Рога и Копыта, чтобы наши инициативы не били по карманам налогоплательщиков. Да, Никитушка. Он посмотрел на Гаврилова, приглашая его включиться в разговор. Естественно, улыбнулся тут. Промышленный шпионаж и контрразведка сейчас стоят хороших денег. Техники у меня завались, спецов могу нанять или перекупить, как пожелаю. Оперативные возможности, Кирилл Алексеевич, вы вообразить себе не можете. Мы даже вам фирму прикрытие организовать успели. Называется «Без меня меня женили». Журавлёв отклемнул остывший чай. Мастерски разыграли черти. Только не строй из себя целочку, старый. Ты же хочешь работать, да? Другого шанса просто не будет. Вот и не делай кислую рожу. Гаврилов будет вам платить по 15 штук в месяц. По окончании операции на ваш счёт переведут, скажем так, полмиллиончика. Хватит, чтобы безбедно жить в тихой маленькой стране. Будете писать книжки в белом домике с видом на море. Подселся в кресло, наволо велики толстые губы. Даже так, удивлённо вскинул брови Журавлёв. Я же сказал, денег мне не жалко. В крайнем случае расплачусь гогинами. Да бросьте сжаться, Кирилл Алексеевич. Не крови же контракт подписывать. Сейчас, если вы не против и Гаврилов не зажмёт, пообедаем, чем Бог послал. А уж потом обсудим детали. Согласны? Разве я могу сказать нет и выйти из этого кабинета? Поднял брови Журавлёв. Боюсь, вы правы. Поздно. Подседерцев в упор посмотрел в глаза Журавлёву. Спасибо за откровенность. Тут не опустил взгляд, лишь прищурил красные, как у всех гипертоников, глаза. Гарантий моей безопасности. Вот, подседерцев протянул через тол широкую ладонь. И вы вновь становитесь неприкосновенным. Ещё не забыли, что это такое? Журавлёв понял, что ему предлагают вернуться к своим Вновь стать членом касты неприкасаемых, смотрящих на весь остальной люд как на объект аргутурных игр и сырьё для оперативных дел. Изгой, каким он стал для большинства бывших коллег. Такое предложение делается лишь раз. Каста стоящих над и вне закона способна простить неприкасаемому всё, но только не предательство. Он секунду помедлил и пожал ладонь подсидерцева. Она оказалась тяжёлой и шершавой, как у плотника. Спустя 3 дня Жиравлёв проводил жену и дочь в Риминио. Пришлось соврать, что последняя книга понравилась французскому продюсеру, и тут готов оплатить работу над сценарием. Жиравлё уже, как благородный отец семейства, обменял шикарную жизнь в Париже на оплату двухмесячного отдыха жены и дочки в Греции и сказал жене, что сам перебирается в деревню, писать вдали от московской суеты. Легенда была высасана из пацана, но родные так легко в неё поверили, что у Жиравлё во всё перевернулось внутри. Оказалось, все годы после увольнения, когда он неприкаянно искал себя, они жили на деньги на чудо. И когда она свершилась, не стали бедные разбираться, откуда она свалилась и кто её организовал. А организовал Гаврилов. За день выпровил загранпаспорт, купил билеты и забронировал номер в маленьком пансионате. Журавлёв, как старый опер, сообразил, что вход пустили на катаный маршрут, и пансионат очевидно через третьи руки давно откуплен служой под Сидирцево. Гарантии безопасности таким образом распространялись и на семью. Он не знал, что тем же рейсом вылетел человек, предавший на контроле паспортный миже Журвлёва Кирилла Алексеевича. Унешний, с возрастным, расплывшейся фигурой и отдутловатым лицом, он напоминал Журвлёва. Полного сходства и не требовалось, детального опознавания никто проводить не станет. С этого дня бывший подполковник КГБ Журвлёв официально числился обувшим семьёй в Греции. Гарантии безопасности в первую очередь ищет хозяева операции. И с времени этого Журвлёв домой уже не вернулся. 2 дня просидел на конспиративной квартире, работал с документами. В среду утром он выехал в Заволжск.